Глава 7. Рик Тириас. День выдался насыщенным, несмотря на то, что я провёл его на планете. Сегодня пришло несколько транспортников с одной из межпланетных станций с разным грузом для Звёздного Ветра. И после отгрузки и проверки на целостность часть из них отправился развозить я. Сначала доставил несколько ящиков с редкими растениями в исследовательский центр Ариадского заповедника. Потом закинул новое экспериментальное оборудование для наблюдения от хасов в резиденцию Нарана. А напоследок проверил металлические крепления в новом тоннеле для флейеров в Хантуме. Звёздный ветер вернулся под вечер и сразу же отправился на тренировку. Реальности, которые создал для меня Галахард, были что надо, чтобы скинуть оставшееся напряжение и переключиться с рабочего дня на отдых. Я уже летел в сторону дома на флейере, любуясь фиолетовым небом, затянутым редкими облаками. Как сработал вызов на лиаре от Маркуса. Рик, я нашёл тебе напарника. Сходу огарошил он не здороваясь. Я тут же выпрямился, удивлённо уставился на Маркуса. Да когда он успел-то? Это похоже, реально надо иметь талант разгребать столько дел за день. Вернее, напарницу, добавил Маркус. Понятно. Значит, точно не надо долго задержится. Можно расслабиться и не переживать. Что мне кого-то навязали? И кто же согласился со мной работать, тем не менее, всё же поинтересовался я. Та Геталинс, выпускница Ариадской Звёздной Академии, специализация пилот. Она будет проходить практику в Звёздном ветре. Если сработаетесь, оставлю на постоянной основе. Час от часу не легче. Предлагаешь мне нечаться со студенткой? нахмурился я. Предлагаю тебе вспомнить, что все возможные варианты у нас уже отсеились. Твой характер сыграл тут не последнюю роль. Маркус, ты сейчас серьёзно? Характер виноват, а не третий уровень дара. Серьёзно некуда. Мы давно обсуждали с тобой эту тему. То есть, мне не отвертеться от этой. Хорошая идея, закончил Маркус. Иногда ты такой гад. Знаю, но с Тайгетой ты даже не виделся, а уже отказываешься, что тоже не годится. Дай ей в конце концов шанс. Девчонка со стержнем, решительности и смелости ей не занимать, можешь поверить. Маркус как-то странно усмехнулся, будто за этой характеристикой, незнакомой мне студентке, спряталось что-то ещё, о чём я не подозревал. Поверь, если откажешься, проблем у нас станет в разы больше. Я не готов рисковать твоей жизнью, Рик. Да где там риск-то? Я почти весь день развазил товары. Ну надо же, один спокойный день за последний месяц. Не удержался от ехидства Маркус. Завтра опять рванёшь в космос, где опасностей больше, чем нужно. И ладно бы у тебя осталась команда, хоть имелся бы шанс, что прикроют спину. Ну её-то ты распустил. Что верно, то верно. С другой стороны, я всегда справлялся со своими проблемами и заданиями сам. Лишь частично в случае необходимости опирайся на нанятую команду странствующие медузы. И если вдруг завтра снова придётся лететь в космос, то у тебя хотя бы будет и напарник, и хороший пилот. «Да эта девчонка, поди, и нормального опыта не имеет», – вздохнул я. «Вот и подучишь, и потренируешь». «Ну точно, браво, капитан Рик, гроза пиратов дальнего космоса, теперь заделался в няньке. Я всё же не смог сдержаться. Вот сколько у неё часов полёта за пять лет учёбы, Маркус? Я сделал последнюю попытку отказаться от навязанной напарницы». «Две тысячи?» Спокойно ответил Маркус. Крить было нечем. Почти в два раза больше, чем требовалось по всем нормативам. Завтра у вас совместная тренировка. Галахард разработает новую программу с учётом ваших индивидуальных особенностей. Даже интересно, сколько это твоя тайгета продержится, хмыкнул я. Надеюсь, долго. Ставлю на трое суток, не больше. Маркус сощурился, в глазах вспыхнули озорные искры. «Хочешь пари, Рик?» «Хочу», — подхватил я волну азарта. «Если выдержит меньше, ты больше не станешь искать мне напарников». «А если больше, ты возьмешь ее под свое крылышко», — выдвинул условие Маркус. «Годится». «Тогда прощаюсь, Рик. Удачи». «Вот она мне точно не помешает». Тай Линц. «Тай, ты ушла из дома?» — нездоровая спросила Гвен в тревоге, смотря на меня. План, как начать жить самостоятельно, разрабатывали мы вместе ещё перед поступлением в академию и придерживались его, решив не создавать лишних проблем. Я вздохнула, устала откидываясь на спинку кресла служебного флайера. В звёздном ветре транспорт оплачивался компанией, и я с радостью воспользовалась возможностью сэкономить деньги. Обстоятельства сложились иначе, Гвен. Отец просто не оставил мне выбора. «Но об этом я уже знаю, как ты понимаешь». Отец звонил уточнила я. «Или мама?» Звонил. «Как же? Он просто прислал короткое сообщение о разрыве твоих отношений с семьёй. Наверное, надеялся, что и я перестану с тобой общаться». Я вздохнула. С сестрой мы были близки, делились тайнами и советовались в самых непростых ситуациях. «Так что случилось-то? Расскажешь?» Я кивнула, не стала скрывать правды. «И куда ты теперь, Тай?» выслушав, спросила Гвен. «Тебе же практику проходить». Хотелось наверняка постарается усложнить эту задачу. А без диплома ты просто не найдёшь потом работу. Да я вообще-то уже нашла, Гвен вопросительно приподняла брови. Меня взяли в Звёздный ветер. Сестра вытаращилась на меня как на неведомую зверушку, отхлебнула из бутылки воды, закашлялась и потрясла головой. "Дай, это же отличные новости". "Да, Нормаркус даже предоставил служебное жильё, так что и эту проблему удалось решить". И с тренировками тоже. А что с ними не так? Вспомни, что сестра не в курсе, что мы лишились надёжного убежища, рассказала ей. А под конец разговора осозналась о раскрытии своего дара перед Маркусом Ве и Иерасом. Гвен замерла, она миг показалась, и дышать перестала. «Нет, меня двое суток нет на Ариате, а ты умудрилась во столько всего вляпаться. А ведь обычно выкидываю что-то из ряда вон в нашей семье именно я». Я фыркнула, чувствуя, как от разговора с сестрой на душе становится легче. «Лучше расскажи, как ты сама?» «Да ничего интересного, по сути. Летим и летим. Четыре часа вон прождали, прежде чем сделать гиперпрыжок. Пропускали грузовые корабли. Со мной, кстати, в скором времени может быть несколько дней не быть связи, если что. Не волнуйся, мы входим в одну из галактик, где сильно отстали в технологиях». «Хорошо, ты тоже за меня не переживай, Гвен». Проходи спокойно практику. Уж там-то тебе отец точно не достанет, а потом... Ректор Рафаэль, в общем-то, в курсе сложившейся в нашей семье ситуации. Именно он дал мне рекомендацию на прохождение практики в Звёздном ветре. Хм, неожиданно. Я пожала плечами. Гвен о чём-то ненадолго задумалась, а после спросила меня про предстоящую работу. Проболтав ещё с четверть часа, мы распрощались, и я зашла в межгалактическую сеть и открыла один из магазинов мне было необходимо заказать продукты. Пообедала я сегодня в Взвёздном ветре, а вот с ужином предстоит что-то решить. Кто бы думал, что кулинарные курсы для пилотов, где нас учили готовить самые простые блюда из продуктов, доступных практически на каждой планете, мне пригодятся. А ведь на них со всего потока записалось тогда лишь 6 человек. Далеко шагнувшие технологии давали возможность даже не иметь на космическом корабле повара. На большинстве планет уже готовые блюда или продукты загружались в специальные капсулы, в которых прекрасно сохранялись на срок до года их полезные и питательные свойства. Правда, и стоило это недёшево. Многие оряты вообще предпочитали заказывать готовую еду на дом или же есть в кафе и ресторанах. Но домашняя еда всегда была вкуснее и приятнее. Да и питаться так точно выходило раза в 2 экономичнее. Я закончила с покупкой, когда флаер стал снижаться. Впереди виднелось высотное здание, окружённое большим парком, четыре зоны, каждая со своими климатическими особенностями для определённого времени года. Когда флайер приземлился на специально отведённую площадку для транспорта, снаружи наступила ночь и высыпали звёзды. Здесь их было отлично видно. Не мешал отражённый свет фонарей и летающие вдали флайеры. Порыв ветра ударил в спину, и я поспешила укрыться внутри здания. Квартиру нашла быстро, активировала замок и вошла в абсолютно пустое помещение. В первый момент я даже растерялась, потому что не ожидала такого. На покупку мебели у меня просто не было средств. Но как жить в голых стенах, я не представляла. Но не успев расстроиться, увидела, как слева мелькнула сенсорная панель. Похоже, Звёздный ветер весьма состоятельная компания, раз может позволить себе подобные дорогостоящие технологии. Даже мой отец, один из крупнейших банкиров Ариаты, Смок поставив в доме такую программу лишь с частичными вкладками. Анар Маркус, судя по тому, что вижу, обеспечил этим и свою компанию, и жилой комплекс. Решив не терять времени, потому что в течение часа должна прийти доставка с продуктами, я принялась за дело. В первую очередь изучила стены, в которые были вшиты электрические провода и энергетические аккумуляторы, проверила систему пожарной безопасности и просмотрела варианты планировки. Пространство разделила на спальню, добавив к ней санузел, отградила кухонную зону. Остальное место оставила для гостиной. Панорамное окно от пола до потолка создало чувство простора. И я улыбнулась, наслаждаясь происходящим. Пока выбирала мебель на свой вкус из предложенных вариантов, поймала себя на мысли, что рассуждаю так, будто планирую здесь остаться навсегда. И дня ещё не проработала в Звёздном ветре, а готова вцепиться и не упускать этот шанс. Я закружилась по гостиной, смеясь и наслаждаясь моментом и свободой. Не думая о предстоящей встрече с напарником с непростым характером, я с удовольствием рухнула на мягкий диван ярко-бирюзового цвета. Я почти разобрала все свои вещи, когда пришли контейнеры с продуктами. Убрав мясо, рыбу, овощи, фрукты и ягоды в холодильник и морозильную камеру, расставила крупы и специи и решила на ужин приготовить самое простое овощной салат и парочку мясных стейков. После тренировки я всегда была голодная. Поэтому часто брала готовую еду с собой. Но сегодня всё вышло совсем иначе. Пока резала салат, отметила, что несколько раз ворочная панель немного сбоила. На всякий случай перепроверила уровень напряжения, но с ней всё оказалось в порядке. Через полчаса ужин был готов, и я понесла его к барной стойке, и уже поставила тарелки собирать присесть, как за спиной раздалось странное шипение. Послышался треск, а после запахло палёным и случился оглушительный взрыв.